Социальные сети в протестном движении «Окупай Уолл-Стрит». Параллельно с арабской весной цифровые технологии были использованы для организации протестного движения в финансовом сердце Америки. Нью-Йоркской «Уолл-Стрит». Так же, как и у египетской революции, у движения «Окупируй Уолл-Стрит» не было ярко выраженного лидера. Впервые с идеей протеста выступил в июле 2011 года канадский фонд AdBusters Media Foundation, известный своим антипотребительским журналом AdBusters, в котором полностью отсутствует реклама. В рассылке по электронной почте, через журнал и сайт, руководство фонда предложило занять «Уолл-стрит», в знак мирного протеста против влияния транснациональных корпораций на демократию, против растущего неравенства в доходах и отсутствия каких-либо последствий для банкиров, спровоцировавших, по мнению журнала, мировой финансовый кризис. Призыв поддержала международная хакерская группа «Анонимы», известная своими атаками на правительственные сайты разных стран. 17 сентября 2011 года около тысячи участников акции вышли на Уолл-стрит и объявили о начале бессрочной акции протеста. Позднее основным местом действия стал Зукотти-парк, в котором демонстранты разбивали палаточные лагеря. На сегодняшний день палатки в парке устанавливать запрещено. Протест носил мирный характер – Активисты устраивали шествия, выкрикивали лозунги, блокировали движение транспорта. Политические взгляды участников варьировались от либерализма до анархизма, включая социалистов, либертарианцев и защитников окружающей среды. Спустя несколько дней после начала к акции подключился почти весь мир. Выступления проходили в 82 странах. Многие знаменитости, такие как Алек Болдуин, рэпер Канье Уэст, основатель Википедии Джимми Уэйлс и некоторые другие, высказывались в поддержку протеста. Основным мобилизующим и организационным ресурсом движения выступили социальные медиа. На 21 апреля 2013 года более 400 тысяч человек присоединились к странице акции на Facebook – и более 180 тысяч стали ее фолловерами в Twitter. Помимо этих основных ресурсов, в интернете появились десятки сайтов, посвященных движению, среди которых были OccupyWallst.org и HowToOccupy.org. Основной прирост протестующих был отмечен 24 сентября 2011 года, когда лагерь был разогнан полицией Нью-Йорка, что, однако, не помешало участникам организоваться в социальных сетях и собраться вновь. Современные медиаплатформы позволяют протестующим публиковать видео и фотоматериалы, а также собственные истории о том, почему они участвуют в акциях «Оккупируй». Для этого на сервисе микроблогов Tumblr был создан блог с названием «We are the 99 persons» – «Нас 99%». Аллюзия на расхождение в доходах, богатстве и политической власти между элитой, представляющей 1% населения, и всеми остальными гражданами – 99%. Любой желающий мог опубликовать в блоге свою фотографию с написанной от руки историей о том, почему он присоединился к движению. С точки зрения технологии создание блога было правильным шагом. Во-первых, как уже знают читатели, пережитый личный опыт служит особенно убедительным аргументом в пользу той или иной точки зрения. Во-вторых, Авторство в блоге не требует от человека полного вовлечения и участия в митингах. Вместе с тем, ему необходимо приложить больше усилий для выражения личных переживаний, чем просто написать коротенький твит или нажать на кнопку «Нравится» на Facebook. То есть это было грамотное вовлечение в гражданскую активность. Как несколько парадоксально, но точно, отметил основатель сервиса онлайн-петиций change.org Бен Ретрей, оторвать людей от компьютера можно посредством самого компьютера. Сегодня практически невозможно вывести тысячи людей на улицы Нью-Йорка без помощи социальных медиа. С помощью Facebook и Twitter удалось перенести протест в реальный мир. Несмотря на то, что реализация требований протестующих остается под вопросом, успех подобного рода мобилизации поразителен. Сноска 52. Кеннели Крейг, Occupy Wall Street, Social Media's Role in Social Change. Huffington Post, 2011, October 6. Приведена ссылка на публикацию на сайте huffingtonpost.com. Тем не менее, никакая мобилизация, тем более массовая, не может быть длительной прекратили активные действия в поле и переместились в интернет.